Глава 6. По краям дороги мелькали торговые палатки, забитые легкой закусью и напитками на любой вкус, начиная с дешевых контрабандных водок до невероятного еще недавно Асти Мартини. От пляшущего перед глазами изобилие немедленно захотелось чего-нибудь вкусненького. Чегринцев тут же и поддался соблазну, убедил себя, что грех рушить возникшее идиллическое настроение, и, предвкушая и домысливая прилавок ночного магазина деликатесов, сразу ощутил голод и завернул на тишинку к залитому белым неоном заведению Нью-Йорк, торгующему круглые сутки. Все здесь было чисто, респектабельно и аккуратно. Зеленый пластмассовый половичок, имитируя газонную траву, отделял и подчеркивал разницу между старым городом и новым магазинчиком. Под стать антуражу были и припаркованные машины покупателей. Заданную гармонию нарушал разве что пьяный, привалившийся спиной к магазинной урне, чье белое трясущееся лицо Чегринцев отметил краем глаза, взбегая по ступенькам. Над ним хлопотал некто со спины ничем не примечательный обыденная ночная картина, никак не портившая пейзаж. В магазине глаза потянулись к мясному прилавку, и Воля поймал себя на мысли, что не столько оценивает качество исколопов и немецких сарделек, сколько судорожно калькулирует, и потому, дабы не обращать на себя внимание сразу шагнул к полкам и принялся механически ощупывать консервные банки. Наконец опустил в корзинку продолговатую склянку с испанскими оливками, и вежливо попросил продавщицу зависеть полкилограмма копченых свиных ребрышек. Острый профессиональный нож скользнул по нежной косточке, без видимого усилия рассек молодые белые хрящики пополам, малиновый пахнущий кусок вспорхнул на весы и тут же был умело завернут в белоснежную вощенную бумагу, опущен в невесомый пакет, а затем уже и в аккуратный целлофановый пакет побольше за счет заведения. В приклад добавились упаковка арабской питы и две бутылочки светлого пива из холодильника. Расплачиваясь, Чегринцев услыхал, как громко хлопнула входная дверь, и возбужденный голос произнес на повышенных. — У вас здесь есть телефон? Надо срочно вызвать скорую. Человеку на улице плохо. Любопытствуя, воля оглянулся, в проходе у кассовых аппаратов стоял княжнин. Он тут же признал в нем человека, возившегося с пьяным около урны. Лицо его, обыкновенно сдержанное и спокойное, было теперь возбуждено. Глаза сверкали и метались в поисках того, кто откликнется на его зов. «Пожалуйста, позвоните от директора!» Девушка, ближе всего к нему стоявшая, вышла из-за прилавка и указала на маленькую комнатушку за железной дверью. Княжнин рванулся туда, воля подхватил пакет и поспешил за ним. Сергей уже накручивал телефон, рука, державшая трубку, слегка вибрировала, Увидав волю, он кивнул на его приветствие, причем на лице сразу отразилась невероятная, нескрываемая досада, но тут же и погасла через доли секунды, он глядел уже холодно и деловито. «Сердечный припадок, люди идут мимо, принимая за пьяного, а человек умирает», просто пояснил княжнин. «Внимание, девушка!» Он уже дозвонился и говорил в трубку, отчетливо и со значением. «На тишинке!» Продавщица, поймав его вопросительный взгляд, «Назвала адрес. Человеку плохо. Острая сердечная недостаточность. Нужен реанимобиль и срочно. Нет-нет, не перебивайте, давление падает катастрофически», — не моргнув глазом, приврал он. «Вы вышлите машину немедленно. Коллектив бригады получит вознаграждение 100 долларов, если успеет вовремя. Вы меня поняли? Назовите ваш номер. Повторяю, немедленно, иначе у вас будут крупные неприятности». Дежурная, видимо, повторяла адрес. Княжнин кивнул головой и еще раз с нажимом добавил. «Вы все поняли, верно? Жду!» И повесил трубку. Чегринцев, продавщица и подошедший охранник глядели на княжнина, не скрывая изумления, но тот, словно всегда командовал людьми, спокойно и властно распорядился. «Давайте, господа, на улицу надо перенести человека в магазин». Он умел подчинять. Тяжело хватающий воздух ртом, Белый, как лист бумаги, пожилой работяга в грязном пиджачке и затасканных брюках был перенесен в помещение и заботливо уложен на скамейку. Расстегнули ворот рубахи. Девушка, забыв про свой прилавок, сбегала в подсобку, принесла мокрую тряпку, смочила страдальцу лицо. Тот не произнес ни звука, все силы уходили на дыхание. Вокруг немедленно собралась кучка посетителей, Но тут вмешался охранник и оттеснил зевак на положенное расстояние. Княжнин и Воля стояли у скамейки. За все это время они не обмолвились ни словом. Бригада прибыла минут через десять. Княжнин встретил их у входа, протянул врачу зелененькую купюру и указал на больного. Реаниматор, оценив глазом ситуацию, пока разворачивал свой сундучок, поинтересовался. «Ваш знакомый? Абсолютно незнакомый мне человек. Теперь полагаю...» «Я тут больше не нужен», — с достоинством произнес княжнин. Врач поднял на него глаза, покачал головой, но ничего не добавил, занялся своим делом. «Пойдемте, Володя», — княжнин потянул Чегринцева за рукав. Воспользовавшись суматохой, они вышли на воздух. «Сергей, вас подвести «Спасибо, я тут неподалеку». Княжнин слегка замялся, но подавил смущение, лицо его тут же обрело непроницаемость. Могу я просить вас об одолжении? Не рассказывайте никому это. Не стоит, правда? Да, да, понимаю. Ну и отлично, благодарю вас. Пришлось, знаете, сталкиваться в жизни с подобным. Собственно, чего лгать? Отец мой так изогнулся, сделанный простотой, заметил княжнин, и тут же, смутившись вырвавшегося признания, крепко и эффектно пожал Волину руку. Увидимся вскоре. Ольгина проблема вполне решаема. «Я работаю в этом направлении». Не оборачиваясь, прямо неся голову, он зашагал, похоже, в первый попавшийся переулок.